Джон. Холм вздымался над лесом, одинокий и видный за много миль. Разведчики сказали, что одичалые называют его «кулаком первых людей». Он и правда походил на кулак, пробивший землю и лес, голый, с каменными костяшками. Джон въехал на его вершину вместе с лордом Мормонтом и офицерами, оставив призрака внизу. Волк во время подъема Убегал трижды, и трижды неохотно возвращался на свист Джона. На третий раз лорд-командующий потерял терпение и рявкнул. «Отпусти его, парень! Я хочу добраться до вершины, еще засветло! После отыщешь своего волка!» Подъем был крут и каменист. Вершину венчала кое-как сложенная стена по грудь вышиной. Им пришлось проехать немного на запад, прежде чем нашелся проем, достаточно широкий для лошадей. «Хорошее место, Торан!» — заметил старый медведь. «Едва ли мы могли надеяться на лучшее. Разобьем лагерь здесь и подождем Полурукова. Мормонт спешился, стряхнув с плеча ворона. И тот, громко жалуясь, поднялся в воздух. С холма открывался широкий вид, но внимание Джона прежде всего привлекала стена. Обветренные серые камни с пятнами белого лишайника и зеленого мха. По преданию, кулак был крепостью первых людей в рассветные века. — Древнее место. — Крепкое, — сказал Торрен Смолвуд. — Древнее, — подтвердил ворон Мормонта, хлопая крыльями у них над головами. — Древнее, древнее, древнее. — Тихо ты, — проворчал Мормонт. Старый медведь был слишком горд, чтобы сознаться в своей слабости, но Джона обмануть не мог. Усилия, которые он прилагал, чтобы держаться наравне с молодыми, тяжело сказывались на нем. — Эту высоту будет легко оборонять в случае нужды, — заметил Торрен, направив своего коня шагом вдоль стены. Его подбитый соболем плащ трепетал на ветру. — Да, она нам в самый раз подходит, — сказал медведь. Поставил руку под ветер, и ворон сел на нее, царапая когтями по черной кольчуге. — А как же водами, лорд? — спросил Джон. — У подножия холма течет ручей. — Далеко же придется спускаться, чтобы попить, и для этого надо будет выйти за стену. — Тебе лень лишний раз влезть, парень? — спросил Торрен. — Другого такого удачного места нам не найти, — сказал лорд Мормонт. «Воды мы натаскаем и позаботимся, чтобы она всегда была в запасе». Джон промолчал. Приказ был отдан, и ночной дозор разбил лагерь внутри каменного кольца, сложенного первыми людьми. Черные палатки выросли на холме, как грибы после дождя, и голую землю устелили одеяло. Стюарды привязывали лошадей, поили их и давали корм. Лесовики взяли топоры, и при слабом предвечернем свете Пошли запасать дрова на ночь. Строители корчевали кусты, копали отхожие канавы и распаковывали связки устойчивых против огня кольев. чтобы до темноты все дыры в стене были загорожены», — приказал старый медведь. Джон поставил палатку лорду-командующему и, позаботившись о лошадях, спустился с холма поискать призрака. Волк сразу же появился, очень тихий. Только что Джон шел по лесу, кричая свистя, вступая один по шишкам и опавшим листьям, и вдруг рядом с ним возник большой лютоволк, белый, как утренний туман. Но как только они дошли до стены, призрак снова отступил. Он настороженно понюхал проем и повернулся назад, словно ему не понравился запах. Джон сгреб волка за шкирку и попытался втащить за кольцо, но не тут-то было. Волк весил столько же, сколько он, и был гораздо сильнее. «Призрак, что с тобой?» Это было совсем на него не похоже. Но делать нечего. Пришлось Джону в конце концов сдаться. «Ну, как хочешь. Ступай охотиться». Красные глаза волка следили за ним, когда он прошел за обомшелые камни. Позиция как будто бы сулила полную безопасность. С холма было видно далеко кругом. Склоны на севере и западе представляли собой крутые обрывы, а восточный был немногим более доступнее. Но по мере того, как сгущались сумерки и темнота заполняла прогалы между деревьями, беспокойство Джона усиливалось. «Это ведь зачарованный лес», — сказал он себе. «Быть может, здесь водятся привидения, духи первых людей? Как-никак это их место. Перестань ребячиться». Велел он себе в лес на стену и стал смотреть на закат. Река молочная, текущая на юг, сверкала, как кованное золото. Вверх по течению местность делалась более гористой. Густой лес на севере и западе уступал место голым каменным холмам. На горизонте цепь за цепью вставали горы с вечно одетыми снегом вершинами, уходя в серо-голубую даль. Даже издали они казались бескрайними, холодными и негостеприимными. Ближе к кулаку царили деревья. На юге и на востоке лес тянулся, сколько видел глаз, переливаясь тысячью оттенков зелени. Красные пятна виднелись там, где чар древа росло среди сосен и страж деревьев. Желтые — там, где меняли цвет широколисты. Когда дул ветер, ветви — Старше годами, чем Джон, поднимали стоны скрип. Мириады листьев приходили в движение, и лес превращался в глубокое зеленое море, колеблемое штормом, вечное и непознаваемое. «Призрак уж верно там не один», — подумал Джон. «Что угодно может двигаться в глубинах этого моря, прячась под деревьями, подкрадываясь к холму сквозь темный лес. Что угодно. Неведомо что». Джон долго стоял на стене, пока солнце не скрывалось за зубьями гор и тьма не затопила лес. «Джон!» — позвал Сэм Волтарли. «Я так и думал, что это ты. Все в порядке?» «Вроде бы», — Джон соскочил вниз. «А у тебя как день прошел?» «Хорошо. Правда, хорошо». Джон не хотел делиться с другом своими опасениями, благо Сэм Тарли... Наконец-то начал обретать мужество. Старый медведь хочет дождаться здесь корона Полурукова и людей из Сумеречной башни. Что ж, место как будто подходящее, крепость первых людей. Как ты думаешь, здесь были сражения? Конечно были. Ты готовь птицу, вот что. Мормонт наверняка захочет отправить отсюда весть. Я бы всех воронов охотно разослал. Уж очень они Не любят сидеть в клетке. Ты бы тоже не любил, если б умел летать. Если б я умел летать, я был бы уже в черном замке и ел пирог со свининой. Джон стиснул плечо Сэма обожженной рукой, и они вместе зашагали по лагерю. Повсюду зажигались костры, а на небе показывались звезды. Длинный красный хвост факела Мормонта светил ярко, как луна. Джон услышал воронов до того, как увидел их. Некоторые выкрикивали его имя, и любят же они погалдеть. Они тоже это чувствуют. «Пойду-ка я к старому медведю. Он тоже начинает каркать, если его не покормишь». Мормонт разговаривал с Тороном Смолвудом и полудюжиной других офицеров. «А вот и ты!» – проворчал старик. «Принеси-ка горячего вина!» Холодно что-то. Да, милорд. Джон развел костер, взял у обозных бочонок любимого мормонтом красного вина, наполнил котелок и подвесил его над огнем, а сам стал собирать остальное. Старый медведь был очень разборчив относительно своего горячего вина: столько-то корицы, столько-то мускатного ореха, столько-то меда, не больше, не меньше. Изюм, орехи, сушеные вишни, но лимоны не надо. Это гнуснейшая южная ересь. Странное дело, ведь утреннее пиво Мормонт всегда пьет с лимоном. Напиток должен быть достаточно горяч, чтобы согреть человека как следует, но не должен обжигать. Джон бдительно следил за котелком. Занимаясь своим делом, он слышал голоса из палатки. Джарман Баквелл говорил. «Самая легкая дорога в Клыки Мороза». Это идти по молочной вверх до ее истока. Но если мы пойдем этим путем, Разбойник узнает о нашем приближении, как пить дать. «Можно пойти по лестнице гигантов», — сказал сир Молодор Локи. «Или через воюющий перевал, если он свободен». От вина пошел пар. Джон снял котелок с огня, наполнил восемь чаш и отнес в палатку. Старый медведь щурясь разглядывал грубую карту, которую нарисовал ему Сэм во дворце Крастера. Он взял чашу с подноса, сделал глоток и коротко кивнул в знак одобрения. Ворон скакнул ему на руку, сказав «Зерна! Зерна!». Сир Оттин Уинтерс отмахнулся от вина. «Я бы вовсе не стал лезть в горы», — сказал он тонким, выдающим усталость голосом. Клыки Мороза даже летом не подарок. А уж теперь, если нас там застигнет буря... — Я пойду туда лишь в случае крайней нужды, — сказал Мормонт. Одичалые не больше нашего способны жить среди камней и снега. Скоро они спустятся со своих высот, а для войска, какой бы величины оно ни было, путь один вдоль Молочной. Если так, то наша позиция здесь очень выгодна. Мимо нас они не проскочат. Может, им это и ни к чему. Их тысячи, а нас, вместе с людьми Полурукова, будет триста». Сир Молодор взял у Джона чашу. «Если дойдет до боя, нам тем более нельзя терять эту позицию», — заявил Мормонт. «Мы укрепим оборону. Ямы, колья, колючки на склонах. Джарман, поставь наблюдателями самых глазастых своих ребят». Пусть станут кольцом вокруг нас и вдоль реки тоже, чтобы сразу предупредить о приближении врага. Рассади их на деревьях. Кроме того, начнем таскать воду, чтобы запасти как можно больше. Выроем цистерны. Это даст людям занятие и пригодится впоследствии. — Мои разведчики, — начал Торренс Молвуд. — Твои разведчики будут ограничиваться этой стороной реки, пока не подойдет полурукий а там поглядим. Я не хочу больше терять людей. Может быть, Манс-разбойник собирает свое войско в дневном переходе отсюда, а нам и не вдомек», возразил Смолвуд. «Мы знаем, где собираются одичалы. Крастер сказал нам, я его не люблю, но не думаю, что он солгал нам в этом». «Воля ваша!» Смолвуд надулся и вышел. Остальные допили вино и более учтивым манером последовали за ним. «Принести вам ужин, милорд?» — спросил Джон. «Зерна!» — крикнул ворон. Мормонт ответил не сразу, да и то вопросом на вопрос. «Нашел твой волк сегодня какую-нибудь дичь? Он еще не вернулся. Свежее мясо нам бы пригодилось». Мормонт запустил руку в мешок и дал ворону пригрышню зерна. «По-твоему, я не прав, что удерживаю разведчиков здесь?» «Рассуждать не мое дело, милорд». «Отвечай, когда спрашивают». «Если разведчики будут оставаться в виду кулака, я не вижу, как они найдут моего дядю», — признался Джон. «Они его и так не найдут. Этот край слишком велик. Что для двухсот, что для десяти тысяч». Ворон принялся клевать в ладони Мормонта. Когда зерно кончилось, старый медведь перевернул руку. «Но вы же не откажетесь от поисков?» «Мистер Эймон говорит, что ты умный парень». Мормонт пересадил ворона на плечо. Тот склонил голову, поблескивая бусинками глаз. Джон понял, что это и есть ответ. «Мне кажется, что легче одному человеку найти двести, чем двумстам одного». Ворон издал скрипучий вопль а старый медведь улыбнулся в седую бороду. «Такое количество людей и лошадей оставляет след, с которого даже и Емон бы не сбился. Костры на этом холме должны быть видны от самых клоков мороза. Если Бен Старк жив и свободен, он придет к нам сам, не сомневаясь». «Ну, а если... если он...» «Мертв?» — подсказал Мормонт. Джон неохотно кивнул. «Мёртв!» — сказал Ворон. «Мёртв! Мёртв!» «Он всё равно придёт к нам, как пришли Отор и Яфер Флауэрс. Я боюсь этого не меньше, чем ты, Джон, но мы должны и это принять в расчёт». «Мёртв!» — крикнул Ворон, встопорщив крылья громко и пронзительно. «Мёртв!» Мормонт погладил его черные перья и зевнул, прикрыв рот рукой. Не буду я ужинать, пожалуй. Лучше отдохну. Разбуди меня, как рассветет. Спокойной ночи, милорд. Джон собрал пустые чаши и вышел. Где-то слышался смех и жалобно пела волынка. В середине лагеря трещал большой костер и пахло мясной похлебкой. Джон, не в пример старому медведю, проголодался и пошел на огонь. Дайван разглагольствовал с ложкой в руке. — Я знаю этот лес как никто, и вот что скажу вам. Не хотел бы я оказаться в нем один нынче ночью. Не чуете разве? Грен молча пялил на него глаза. Скорбный Эд сказал. — Я чую только дерьмо двухсот лошадей, да еще похлебку. Одно на другое похоже, если принюхаться хорошенько. — Схлопочешь сейчас, похоже. Хейк налил миску варева Джону. Похлебка была густая, с ячменем, морковкой и луком. Кое-где попадались кусочки разварившейся солонины. — А что ты чуешь, Дайвин? — спросил Грен. Лесовик отправил ложку в рот. Свои зубы он вынул. Лицо у него было морщинистое, пальцы скрюченные, как старые корни. — Сдается мне, пахнет тут холодом. — Зубы у тебя деревянные, и башка тоже, — сказал Хейк. У холода запаха нет. Есть, подумал Джон, вспомнив ночь в покоях лорда командующего. Он пахнет смертью. Ему вдруг расхотелось есть. Он отдал свою миску грену, который явно нуждался в лишней порции. У парня зуб на зуб не попадал. Ветер усилился. К утру землю покроет иней, и палаточные растяжки задубеют. В котелке еще оставалось немного вина. Джон подбросил топливо в огонь и разогрел питье. В ожидании он сгибал и разгибал пальцы, пока по руке не пробежали мурашки. Первая стража заняла посты вокруг лагеря. Вдоль всей стены мигали факелы. Ночь была безлунная, но с множеством звезд. Из мрака донесся звук, слабый и далекий, но легко узнаваемый. Волчий вой. Голоса стаи поднимались и опадали. От этой жуткой и унылой песни у Джона встали дыбом волосы на затылке. При свете костра он увидел пару красных глаз, глядящих на него из темноты. «Призрак!» — изумленно выдохнул Джон. «Так ты пришел все-таки?» Белый волк часто охотился всю ночь, и Джон не ожидал увидеть его до рассвета. «Что, охота плохая? Иди сюда!» Лютоволк беспокойно обошел вокруг костра. Понюхал Джона, понюхал ветер. Мясо ему, похоже, сейчас не хотелось. Когда мертвые встали, призрак знал. Он разбудил меня, предостерег. Джон в тревоге поднялся на ноги. Там что-то есть? Ты что-то чуешь, да? Дайван сказал, что чует холод. Лютоволк скакнул прочь. Остановился, оглянулся. Хочет, чтобы я шел за ним. Подняв капюшон плаща, Джон оставил тепло костра, двинулся мимо палаток, мимо загона с лохматыми лошадками. Одна из них тревожно заржала, когда около пробежал призрак. Джон ласково пошептал ей, потрепал по морде. Стена была близко, ветер свистел, проникая в ее трещины. Услышав оклик часового, Джон вышел на свет факела. «Мне надо принести воды для лорда командующего». «Ну давай, только быстро». Съежился под черным плащом, нахлобучив капюшон от ветра. Даже не посмотрел, есть у Джона ведро или нет. Джон протиснулся боком между двумя острыми кольями. Призрак пролез внизу. Факел, воткнутый в трещину под ветром, выбрасывал бледно-рыжие языки. Джон взял его, выйдя за стену. Призрак понесся вниз по холму. Джон последовал за ним чуть медленнее, светя себе факелом. Звуки лагеря затихли позади. Ночь была черна, склон крут, каменист и неверен. Оплошаешь, и можно запросто сломать лодыжку. Или шею. «Что я, собственно, делаю?» Спросил себя Джон, спускаясь вниз. Под ним стояли деревья, воины в броне из коры и листьев. Молча сомкнули ряды. Ждут команды, чтобы двинуться на холм. Черные. Зелень проглядывает только когда свет факела попадает на них. Слышалось слабое журчание воды под камнем. Призрак скрылся в подлеске. Джон двинулся за ним, прислушиваясь к ручью и к шелесту листьев. Одни ветки цеплялись за плащ, другие, сомкнувшись над головой, заслоняли звезды. Волк лакал из ручья. — Призрак! — позвал Джон. — Ко мне, быстро! — Волк поднял голову, зловеще светя красными глазами. Вода стекала у него по морде, как слюна. Что-то страшное было в нем в этот миг. Он шмыгнул мимо Джона, понесся между деревьями. «Призрак, погоди!» Но волк его не слушал. Белый, он исчез во мраке, предоставив Джону выбирать, снова лезть на холм в одиночку или следовать за ним. Джон сердито углубился в лес, держа факел как можно ниже, чтобы разглядеть камни и корни, сами лезущие под ноги, и ямки, где можно свихнуть ногу. Через каждые несколько футов он звал призрака, но ветер, рыщущий между деревьями, уносил его голос. «Это безумие», — думал он, уходя все дальше. Он уже собирался повернуть назад, когда увидел белый проблеск впереди справа по направлению к холму и устремился туда, ругаясь в полголоса. Он почти нагнал волка, потерял его снова и остановился перевести дух среди кустов, колючек и каменных осыпей у подножия холма. Мрак обступал его факел со всех сторон. Скребущий звук заставил его обернуться. Он пошел в ту сторону, пробираясь между валунами и терновником. За поваленным стволом он опять увидел призрака — Лютоволк яростно рыл землю, выбрасывая ее вверх. «Что ты там нашел?» Джон опустил факел, осветив круглый холмик мягкой земли. «Могила! Но чья?» Он встал на колени, воткнув факел в землю. Рыхлая песчаная почва легко поддавалась пальцам. Здесь не было ни камней, ни корней. Что бы ни лежало там внизу, это положили сюда недавно. На глубине двух футов его руки нащупали ткань. Джон ожидал и боялся найти труп, но это было что-то другое. Под тканью чувствовались мелкие, твердые, неуступчивые предметы. Запаха не было. Могильных червей тоже. Призрак сел, наблюдая за Джоном. В земле лежал круглый узел около двух футов в поперечнике. Джон подцепил его пальцами за края и вытащил. Внутри при этом что-то звякнуло. Клад, подумал он, но содержимое узла не походило на монеты, а звук был не металлический. Джон разрезал кинжалом острипанную веревку и развернул ткань. Содержимое высыпалось на землю, сверкая темным блеском. Джон увидел дюжину ножей. Листовидные наконечники копий, многочисленные наконечники стрел. Он взял в руки клинок, легкий как перышко, черный и блестящий, без рукоятки. При свете пламени тонкая оранжевая линия по краям указывала, что нож остер, как бритва. Драконье стекло. Мистера называют его обсидианом. Может, призрак открыл древний тайник детей леса? Укрытый здесь тысячи лет назад, кулак первых людей — место старинное. Вот только... Под драконьим стеклом лежал рог Зубра, оправленный в бронзу. Старый боевой рог. Джон вытряхнул из него грязь и наконечники стрел, а после потер между пальцами угол ткани. Хорошая шерсть, толстая, двойная основа. отцерела, но не сгнила. Она не могла долго пролежать в земле. И она темная. Джон подтянул ее ближе к факелу. Не просто темная, черная. Не успев еще развернуть ткань, Джон понял, что держит в руках плащ черного брата ночного дозора.